Наконец они оказались у красной, увитой плещом стены набережной, против обсаженного цветами каменного портала с двумя варварскими светильниками из кованого железа. Хрупкое суденышка остановилась. Марианна поняла, что на этот раз они добрались до цели путешествия, и ее сердце пропустило один удар. Снова она оказалась у князя Сант-Анна. Но на этот раз ни один слуга не ждал ее ни на позеленевших ступенях, уходивших в воду, ни в небольшом саду, где вокруг высеченного в виде шкатулки колодца густая зелень, казалось, растет просто из древних камней. Никого не было также и на красивой лестнице. Ведущий к изящной колоннаде готической галереи, за которой освещенные изнутри красные и синие витражи сияли как драгоценности. Без этого света можно было подумать, что дворец безлюден. Однако, поднимаясь по каменным ступеням, Марианна, на удивление быстро, вновь обрела все свое мужество и боевой дух. С ней всегда бывало так. Непосредственная близость опасности возбуждала ее и возвращала равновесие, утраченное в ожидании и неуверенности. И она знала, она чувствовала своим почти животным инстинктом, что за прелестью этого жилища прошлого века таится угроза. Будет это только пугающая память о Люсинде, колдунье, который вполне возможно когда-то принадлежал этот дом. Если хорошо вспомнить то, что рассказывала ей Элеонора, Это и был дворец Сорандо, родной дом ужасной княгини. И молодая женщина приготовилась к борьбе. Вышность открывшегося перед нею вестибюля перехватила ей дыхание. Большие позолоченные корабельные фонари, великолепно исполненные и, безусловно, снятые со старинных галер, вызывали переливчатую игру красок на разноцветных мраморных плитках пола, цветущих, словно персидский сад, и золоте длинных расписных балок потолка. Вдоль покрытых шеренгой высоких портретов стен, внушительные, украшенные гербами деревянные скамьи, чередовались с парфировыми консолями, на которых вздымались паруса уменьшенных копий королел. Что касается портретов, они все представляли мужчин или женщин, одетых с невероятной пышностью. Среди них было даже два дожа в парадных костюмах с золотой коронкой на голове, с надменными лицами. Морское призвание этой галереи было очевидным, и Марианна с грустью подумала, что Езону или Сюркуфу обязательно понравился бы этот посвященный морю дом. К несчастью, он оставался безмолвным, как гробница. Не слышалось никакого шума, кроме шагов вошедших. И это действовало так угнетающе, что сам Джузеппе не выдержал. Он кашлянул, словно придавая себе смелости. Затем, направившись к двустворчатой двери посередине галереи, зашептал, как в церкви, «Моя миссия кончается здесь, эксцелента. Могу ли я надеяться, что госпожа не сохранит слишком дурных воспоминаний?» «Об этом восхитительном путешествии? Будьте спокойны, я всегда буду вспоминать о нем с громадным удовольствием, если у меня будет время вспоминать о чем-нибудь», — добавила она с горькой иронией. Джузеппе молча поклонился и ушел. А тем временем дверь с легким скрипом отворилась, но, по-видимому, без помощи человеческих рук. Установленный посреди зала внушительных размеров показался стол, полностью сервированный, причем с неслыханной роскошью. Это была настоящая выставка драгоценного металла, золото чеканных тарелок, приборов, кубков с эмалью, инкрустированных ваз с великолепными алыми розами и больших канделябров. Чьи ветви изящные изогнулись с их грузом горящих свечей над этим поистине варварским великолепием, словно вбирающим в себя весь свет, оставляя в тени обтянутые старинными коврами стены и бесценные статуи у высокого камина. Это был стол, приготовленный для праздничной трапезы, но Марианна вздрогнула, заметив, что он накрыт для двоих. И так все-таки князь решил в конце концов показаться. Иначе на что другое могли претендовать эти два прибора? И она, кажется, наконец лицом к лицу с ним... Увидит его в скрытой до сих пор ужасной, может быть, реальности. Или же он по-прежнему будет все время оставаться в своей белой маске? Вопреки ее воле, молодая женщина почувствовала, как коготки страха впились в ее сердце. Она теперь давала себе отчет, что если ее естественное любопытство настойчиво побуждало проникнуть в окружавшую ее странного супруга тайну, то после колдовской ночи она испытывала инстинктивную боязнь оказаться лицом к лицу с ним, наедине с ним. Однако этот украшенный цветами стол не предвещал грозных намерений. Он был такой соблазнительный, словно для влюбленных. Дверь, через которую вошла Марианна, закрылась с таким же легким скрипом. В тот же момент другая дверь, узкая и низкая, отворилась возле камина медленно, очень медленно, как в хорошо поставленной театральной драме. Замерев на месте, С расширившимися глазами, повлажневшими висками и переплетенными стиснутыми пальцами Марианна смотрела, как она поворачивается на петлях, словно смотрела на дверь гробницы, из которой должен появиться призрак. Показалась блестящая фигура. Слишком далеко от стола, чтобы различить, кто это, освещенное только со спины светом из соседней комнаты. Фигура дородного мужчины в длинном расшитом золотом одеянии. Но Марианна сразу заметила, что это не изящный хозяин Ильдерима. Этот был ниже ростом, тяжеловесней, менее благородным. Он проник в столовую, и молодая женщина с недоверием и возмущением узнала Маттео Демиани, одетого как дождь, приближающегося к сияющему золотом столу. Он мы